Глава тринадцатая. Война. Полдень застал нас в дороге. Я, Шупака и полсотни граничников. Наш путь лежал на юг, к побережью. Причин было сразу несколько. Первое — чужаки. Ведь мы давали клятву империи защищать границу. И второе — еще не все наши братья были уничтожены Лангко. Множество успели укрыться среди местного населения которая под страхом жизни не выдаст своих защитников. Уж жители пригранища не понаслышке знали, какую цену ежедневно платили граничники. Третьей причиной было мое сугубо личное дело. Артефакт, напитанный силой единого из другого мира. Я реально оценивал наши возможности и потому отбросил идею захвата одного из храмов единого где гарантии, что трофейные медальоны не переслали в столицу. Командир, ко мне подъехал один из офицеров-граничников, ранее служивший в фортеции. Мы тут обсудили между собой, чисто среди командного состава, ну и сержантов привлекли. В общем, будем теперь в случае чего обращаться к тебе, как к полковнику. Ты среди нас самый опытный, единственный выживший командир из первой линии обороны. И по силе всех превосходишь. К тому же знаешь гораздо больше, чем мы, а значит, имеешь более точное понимание происходящего. Ну, решить вы можете что угодно, только у меня нет опыта руководства гарнизоном численностью более сотни бойцов. Так что нам все равно нужен будет более опытный командир. Хорошо бы, если кто-нибудь из старшего командования уцелел. Только вряд ли я был на второй стене во время массового наката. И знаю, что тогда выжило очень мало офицеров, а те, кто уцелел, погибли на первой линии во время закрытия разлома. Если бы не Шупака, меня бы тоже здесь не было. Командир, бойцам нужен тот, за кем они пойдут в бой, так что у тебя нет иного выбора. В общем, мы в любом случае поддержим твою кандидатуру. Давайте сначала доберемся до приграничья, улыбнулся я. Там на месте и определимся. Лейтенант, сославшись на дела, пришпорил. Лошадь и ускакал вперед, а мы с Шупакой, молчавшим все это время, вновь остались наедине. — Командир, из строя получится хороший полковник, — подал голос Дрик. — Наша побывать в разной переделка и выживать. Полковник Варда, хорошо звучать. — Вот ты мелкий подхалим проворчал я. Лучше сосредоточься на разведке. старший духа воздух — хороший разведчик. Все держать под контроль. Шупака сделал вид, что обиделся. Говорить, что дорога чистый. Да, здесь и не должно никого быть, — покачал я головой. Местность не та, чтобы крупные войсковые подразделения шастали. Ничего, через сутки будем на побережье. Главное, чтобы было на чем добраться к пограничью. «Пираты!» — рассказывал седой старик, расположившийся за единственным уцелевшим столом в разгромленной таверне. «Никто не любит кровожадных головорезов, налетающих на берег, словно чума. После них лишь смерть, горе и разорень». «Как давно они ушли?» — задал я первый вопрос. «В прибрежный поселок мы вошли десять минут назад, и сейчас мои бойцы пытались хоть чем-то помочь местным». Вот шло все, начиная с магии воды и заканчивая целебными мазями. «Меньше часа назад, господин офицер, ваша центурия совсем чуть-чуть не успела», ответил местный житель, единственный выживший из поселкового совета. «Видимо, старик принял нас за легионеров. Что ж, так даже лучше». «Много среди нападавших было одаренных», — задал я еще один вопрос — Хотя ответ был мне уже известен. Ведь атаковавшие были чужаками. В том смысле, что прибыли не с островов или с соседнего государства. Пришли из другого мира. Это мы узнали, отыскав тела нескольких пиратов. Все те же оборванцы, с которыми уже несколько раз приходилось сталкиваться ранее. вы на убитых не обнаружилось нужного мне медальона. Зато появился шанс найти его у живых пиратов, так как они покинули поселок по суше, двинувшись в соседнее прибрежное село, расположенное чуть западнее. Был у них мак огня, господин офицер. Сильный, одним ударом уничтожил имперский гарнизон вместе с господином лейтенантом. Не помогли нашим защитникам ни магия, ни амулеты. Мне нужен человек, который проводит мое подразделение самым коротким путем в соседнее село, — потребовал я. — Так короче всего морем, господин офицер, — ответил старик. И в его глазах полыхнула надежда, разбавленная пламенем мести. — Путь покажет мой внук. Он знает, где можно лодки раздобыть. Есть у нас одна бухта, неприметная Вряд ли пираты нашли ее. Сержант, передай капитану Браде, пусть быстро соберет отряд из трех одаренных возле таверны. Нужны маги не ниже второго круга, — приказал и бойцу, стоящему в дверях. Брада стал моим заместителем и пока хорошо справлялся со своими обязанностями. — Так что, господин офицер, я пойду позову внука. — Зови. Пошли на одной лодке в шестером. Мальчишка Рыбак, я, Шупака и три лейтенанта, два мага третьего круга, один второго. Этого должно было хватить на тот отряд, с которым мы должны будем столкнуться. Ну, если от них останется что-то после столкновения с Пылавиром и старшим духом воздуха. У них задача была простой — встретить врага на подступах к селу и дать бой. Главное — не сжигать противника до тла. К сожалению, я так и не смог выяснить, какой силой обладает вражеский маг, но то, что не ниже четвертого круга, точно. Разные миры, разные заклинания. Тот же огненный дождь, обрушившийся на постоялый двор несколько месяцев назад, долго держал меня в уверенности, что преследующий меня маг гораздо сильнее, чем был на самом деле. «Эх, всегда бы ходить в море с магом!» — прервал мои размышления племянник старосты. Шестнадцатилетний парнишка загорелый и и непоседливый. Глядя на него, хотелось вернуться в детство, чтобы еще раз побыть в беззаботном мире, где нет угроз и большой ответственности. — Ни один маг не согласится стать простым рыбаком! — усмехнулся лейтенант Шторн, одаренный третьего круга. Благодаря его заклинанию «Попутный ветер» мы и двигались с приличной скоростью в нужном направлении, благодаря чему опережали врага. — Да, я понимаю, господин лейтенант. Вот если бы у меня был дар, тоже бы не стал рыбачить. — А что стал бы делать, — поинтересовался я. — Отправился бы в путешествие, господин командир, — ответил подросток. — До первого императорского поста, — усмехнулся Шторм. Там тебя спросят, куда держишь путь, и если ты не дашь вразумительного ответа, подтвержденного документально, быть тебе наказанным. Ты что же думаешь, пацан? Маги имеют право бездельничать. Ошибаешься. Как долго еще нам до пристани, — спросил я, прерывая разговор мальчишки и мага. Через пять минут увидим, — ответил юный рыболов-мечтатель, сразу за этой высокой горой, выступающей в море. Парень не соврал, действительно, сразу за выступом стал виден и причал, выдающийся в море на добрую сотню метров, и сам поселок. А еще стали видны многочисленные дымы, которых мы не могли заметить раньше из-за горы. Слишком много дымов. «Парень, знаешь, почему столько огней в селе?» — спросил я. А сам уже начал создавать заклинание, которое должно визуально приблизить берег. «Нет, не знаю». — заикась, — ответил наш проводник, он же рулевой. — Да сейчас вроде нечего жечь. Рыбу коптить еще рано. — Всем обновить защитные плетения, — отдал я приказ, а сам пристально разглядывал через заклинания побережья и пристань. — Шупака, как только дотянешься до призванного духа, сообщи ему, чтобы он с половиром не ждали прибытия врага. Отвинулись навстречу и атаковали. — Хорошо, командира, — отозвался Дрик. «Командир, что происходит?» что он самым первым закончил формировать защитное плетение. «Вижу четыре лодки у причала», — ответил я. «У нас такие не делают. Очень похожи на обломки, что мы видели на берегу поселка». «Это точно чужаки, и здесь их явно больше человек сорок-пятьдесят». «О, а вон и наблюдатель. Нас засекли. Эй, рулевой, сейчас мы сильно ускоримся, так что будь готов». Сразу три плетения воздушной магии придали нашей лодке просто невероятную скорость. Противник не сразу понял, что мы движемся слишком быстро, а когда осознал, было поздно что-то предпринимать. Единственное, что я ему позволил, — это покинуть причал, после чего прикончил врага воздушным заклинанием второго круга. При этом был неприятно удивлен, когда моя магия с трудом пробила защиту вражеского амулета. Когда мы перебрались с лодки на берег, стала видна полная картина того, что произошло в селе. В отличие от предыдущего поселка, здесь живых не осталось. Убивали даже маленьких детей, тела которых лежали на берегу, видимо, ребятишки в момент нападения играли в воде. Это напомнило нам, граничникам, лишь одно — поведение тварей из разлома. — Мага, не трогайте, попробую его допросить, — глухо произнес я, не узнавая свой голос. «Остальных уничтожить!» Противник уже знал о нашем прибытии. Только это не помогло ему. Арбалетные болты и стрелы, полетевшие в нас, едва мы вышли на главную улицу, уничтожались за защиту пятого круга, который я прикрыл всю нашу небольшую группу. Ответные заклинания граничников с одного удара выбивали атакующих. Чужакам не повезло встретиться с элитой империи. Маг, осознав, что противник гораздо сильнее, попытался бежать, только не смог. К моменту, когда мы зачистили село, вернулся Пылавир. Он и задержал врага, загнав того в лог, начинающийся сразу за поселением справа от дороги. «Будет пытаться убежать, атаку его ноги», — предупредил я Эфрита, приближаясь к месту, где затаился враг. «Он нужен мне живым пока что». Спускаться решил там же, где и противник, в самом удобном месте. Похоже, здесь было излюбленное место детворы, потому что вниз была натоптана тропинка. «Выходи, сучий потрох!» Мой голос прозвучал глухо, приходилось сдерживать рвущуюся на волю ярость. «Выходи, поговорим!» «И, возможно, я убью тебя быстро!» «Откуда ты знаешь, что я понимаю и могу говорить на вашем языке?» Противник не стал скрываться за кустарником, единственным укрытием логи, а выбрался на тропу. Каких-то десять метров разделяли нас в этот момент, поэтому мне удалось рассмотреть его как следует. Высок, с меня ростом, широко На поясе ножны с мечом, за спиной рюкзак. Лицо скрыто под капюшоном плаща. Этот чужак совершенно не походил на тех оборванцев, что мне приходилось встречать в приграничье. Да и от членов своего отряда он отличался. Догадался, все же решил я ответить на вопрос противника. Скажи, зачем вы убили всех в селении, даже детей? Это все дикие воины, которыми я командовал. У них такие законы не оставлять живыми ни воинов, ни женщин, ни детей. В моем мире это на Каждый глоток воды, каждый кусок пищи стоит дороже человеческой жизни. И вы решили, что в вашем мире слишком тесно. Так почему бы не захватить чужой, — предположил я. Верно, но лишь отчасти. Решили не мы, а те, кто имеет силы приказывать. Собеседник наконец сбросил с головы капюшон. Я увидел изуродованное шрамами лицо. Ваш мир богат, а наш умирает. Мы пришли отобрать у вас плодородные земли, по праву сильного. Почему не сделали этого раньше, задал я еще один вопрос, ответа на который не знал. Ведь могли атаковать нас сто лет назад, но вместо этого присылали в наш мир мерзких тварей, тела которых после убийства сгнивали в считанные минуты. Тварей. Ты про Журунов, что ли? Ну, которые постоянно ищут еду, и если не находят ее, подыхают. У нас иногда целые отряды появляются возле поселков и сжирают всех жителей. Приходят через спонтанные порталы, но откуда никто не знает. «Как вы попадаете в наш мир?» — прервала чужака. «Кто вас перебрасывает сюда?» «Адепты пространством». Они владеют магией пространства и стоят на службе наших властителей, живущих в закрытых городах. — Закрытых? — не понял я. — Да, окруженных неприступной стеной. Туда не попасть простым смертью. Чужак внезапно прервался на полуслове покачнулся, схватившись руками за сердце и рухнул лицом вперед. — Я приблизился к неподвижно лежащему телу. Внезапно я так и не боялся, пробить защиту пятого круга этому магу не по силам. Ухватив за плечо, перевернул умершего и внимательно осмотрел его лицо. Да, тяжелая жизнь была у этого бедолаги. Видимо, их мир гораздо опаснее и суровее нашего. И, похоже, этот урод рассказал то, что не следовало. Но неуслышанного было достаточно, чтобы понять. Нас ждет война с теми тому нечего терять, кроме своих жизней.